От поганой змеиной крови покрылось тело молодого князя язвами и трупьями Тяжко занедужил князь Петр. Стали лечить его лекари-знахари, и но ни один не смог исцелить. Прослышал князь Петр, что есть искусные лекари в соседней Рязанской земле, и приказал отвезти себя туда. Вот прибыл недужный князь в Рязанскую землю и послал своих дружинников искать лекарей. Один молодой дружинник завернул в деревню под названием Ласково, поднялся на крыльцо крайнего дома, вошел в сене, никого там не встретил, зашел княжеский дружинник в избу и видит, сидит за ткацким станом девица, ткет полотно, а на полу перед ней заяц пляшет, ее забавляючи. увидел девица княжего дружинника и, смутившись, сказала, беда, когда двор без ушей, а дом без очей. Подивился дружинник непонятным речам и сказал, «Выслушал я тебя, девушка, а ни слова не понял». Усмехнулась девица, «Чего ж тут не понять? Уши двора собака. Услыхала бы она тебя и залаяла». Отче дому, ребенок, увидел бы он из окошка, что ты идешь и мне бы сказал, а так застал ты меня за работы, да в будничном платье. Дружиник спросил девицу, где ее домашние. Девица ответила, отец вместе с матерью ушли взаймы плакать, а брат в лесу, под ноги глядит, да смерть свою видит. Того пуще удивился дружинник, а девушка пояснила. Отец и матери ушли на похороны по покойнику плакать, а когда за ними смерть придет, то другие станут оплакивать их. Стало бы, сейчас они плачут взаймы. Брат добывает мед диких пчел из дупел на высоких деревьях. Он сейчас в лесу взобрался на дерево и вниз поглядывает, как бы не упасть. А если упадет туда, куда смотрит, то приключится ему верная смерть. Сказал княжий дружинник, «Вижу я, что премудры ты, девица, а как твое имя?» Ответила девица, «Имя мое Феврония». Рассказал княжий дружинник Феврония, что брибал в Рязанские земли недужный князь Петр, надеясь на исцеление, спросил, не знает ли она, где найти искусного лекаря. Феврония ответила, «Вели привести твоего князя сюда, если он смиренен и мягкосердечен, я исцелю его». Привезли князя Петра к мудрой деве. Сказал ей Петр, если ты и вправду исцелишь меня, то я награжу тебя великим богатством. На это Феврония ответила, богатство мне не надобно, а лучше пообещай князь, что если я тебя исцелю, ты возьмешь меня в жены. Петр подумал про себя, не бывало такого, чтобы князь женился на дочери простого мужика, но Феврония сказала, обещая исполнить все, что ты хочешь. Феврония зачерпнула в малую посудину хлебной закваски, подула на нее и велела княжьим слугам – «Истопите для князя баню, и пусть помажет он этим зельем все свои язвы и струпья, все, кроме единого». Слуги стали топить баню, а князь решил испытать мудрость Феврония. Послал он к ней своего слугу с пучком льна и велел передать, что хочет, где князь, чтобы пока он моется в бане, девица из того льна соткала полотно и шила для него рубаху, порты и полотенца. Выслушала Феврония, княжеву слугу, взяла лен, а в обмен дала березовую щепку и сказала, пока я буду лен расчесывать, пусть твой князь сделает из этой щепки ткацкий стан, чтобы было мне на чем ткать полотно. Слуга передал князю ответ Февронии, и князь подумал, воистину мудра эта девица. Вот пошел князь париться в баню, смазал свои язвы из струбья хлебной закваской, что дала Феврония, и тут же стал здоров. Тело его опять было чисто и гладко, как прежде. Остался лишь один струб, который он не стал мазать, как велела мудрая дева. Но князь, исцелившись, не исполнил своего обещания, не захотел взять незнатную девицу в жены, он вернулся к себе в Муром, а Февроний вместо сватов послал богатые подарки. Однако Феврония подарков не приняла. Недолго радовался князь своему исцелению. Вскоре от того струпа, что остался на теле, пошли во множестве другие язвы, и расхворался князь пуще прежнего. Со следом вернулся Петр к Февронии и стал просить еще раз исцелить его, твердо пообещав взять мудрую деву в жены. Феврония, не держа на князе зла, снова приготовил зелье, и князь исцелился. Петр тут же обвенчался с Февронией, и они отправились в Муром». Спустя недолго время старший брат Петра Павел скончался, и Петр унаследовал княжий престол. Но неспокойным было его княжение. Муромские бояре не взлюбили молодую княгиню за ее низкого рода и задумали разлучить ее с мужем, стали они наговаривать Петру на Февронию. «Вот, говорят бояре князю, государь, твоя княгиня не умеет себя за столом держать, прежде чем встать из-за стола, собирает хлебные крошки в горсть, будто голодная». Решил князь проверить, правда ли это. Повелел Феврония обедать с ним за одним столом. Отобедали они, и Феврония, как привыкла в деревне, смахнула крошки со стола себе в горсть. Взял князь ее за руку, рожал пальцы, увидел, что на ладонью Феврония благовонный ладан. В другой раз пришли к Петру, злокозненные бояре, сказали, князь, Все мы хотим верно тебе служить, но не хотим, чтобы наши жены служили твоей низкородной княгине. Если ты желаешь быть нашим господином, то избери себе другую жену, а Февронию награди богатством и пусть идет она куда хочет. Князь пётр говорит боярам, скажите об этом Февронии и послушайте, что она ответит. Пошли бояре-княгини, сказали, госпожа, не хотят наши жены быть у тебя в подчинении. Возьми себе богатство и иди, куда хочешь. Ответила Феврония, я исполню ваши желания, если дозволите мне взять с собой то, что мне всего дороже. Бояре не стали перечить, с охотой согласились, бери все, что тебе угодно. И сказала Феврония, не нужно мне ничего, кроме моего любимого супруга князя Петра. Тут бояре подумали, что ежели Петр откажется от княжеского престола, то они изберут другого князя по своему желанию и говорят Февроне, если Пётр пожелает уйти с тобой, то пусть уходит. Когда князь Петр узнал, что надобно ему выбрать между княжеством и женой, то рассудил, что лучше лишиться земной власти, чем пренебречь Божьей заповедью, ибо в Писании сказано, что если кто отошлет от себя безвинную жену и женится на другой, то сотворит он прелюбодеяние. Петр снарядил корабль, взял с собой верный слуг и вместе с Еврони покинул Муром. Целый день плыли они по реке Оке, вечером причалили к берегу и расположились на ночлег. Тут князь Петр задумался о том, что же будет с ними дальше. Феврония, угадав его невеселые мысли, сказали «Не кручийся князь, Бог нас не оставит». Меж тем мурами бояре между собой перессорились. Каждый хотел быть князем. Началась между ними драка, потом схватились за мечи, многих порубили, а те, кто остались живых, решили просить Петра вернуться на очи престол. Выбрали они и послали их вслед за Петром. Вот предстали челобитчики перед князем, низко ему поклонились и сказали, «Вернись, князь, молим мы тебя и твою княгиню не гневаться и не оставлять нас сиротами». Возвратились князь Петр и Февроний в Муром и стали жить там в благочестии, соблюдая все божьи заповеди. Правили они своей вотчиной не яростью, а кротостью. Странников принимали, голодных насыщали, ноги ходевали – и никто не терпел от них притеснения. Так прошли многие годы. Петр и Феврония состарились и молили Бога, чтобы дал он им умереть в один день. Велели они сделать двойную гробницу и завещали похоронить не себя вместе. Когда почувствовали они, что недолго осталось им жить на этом свете, то приняли иноческий чин в разных обителях. Петр был назван в иночестве Давидом, а Феврония – Ефросиньи. Однажды сидела Феврония в своей обители вышивала покров для храма. Тут пришло ей послание от Петра, о сестра Ефросинья, хочет душа моя отойти от тела, и жду я только тебя, чтобы умереть нам вместе. Ответила Феврония, подожди, господин, дай дошить мне покров для церкви святой. Оставалось ей вышить на покрове лишь ризу одного святого. Но снова принесли послание от Петра «Я умираю и не могу ждать». Тогда Феврония воткнула иголку в покров, обернув ее ниткой, которой шила. Послала она к Петру сказать, что готова к смерти. Помолившись в один час, предали Петр и Феврония свои души в руки Божьи. Неразумные люди решили пренебречь их завещанием и похоронить порознь, рассудив, что в монашеском чине не подобает лежать им вместе. Сделали для них два гроба и поставили на ночь в соборной церкви, но утром нашли эти гробы пустыми, а тела Петра и Февронии в двойной гробнице, которую приготовили они для себя сами. В той гробнице похоронили их вместе возле церкви Рождества Богородицы в Муроме. В 1565 году по распоряжению Ивана Грозного над захоронением Петра и Февронии была построена новая каменная церковь.